Глава тридцать девятая. После ужина все леди Рэйвин собрались в чайной комнате. Матильда читала книгу, леди Кэнди вышивала, а малышка Мия увлеченно рисовала, разложив бумагу по полу. «Мати, ты в последнее время слишком загадочна», заметила леди Рэйвин старшая, оторвавшись от вышивки. Всего несколько стишков не хватало, До рождения бордовой розы. Матильда коротко взглянула на мать и улыбнулась, но ничего не ответила. И на ужин ты опоздала. Что-то случилось? Я переживаю за тебя. Всё хорошо. Матильда перелистнула страницу. А я знаю, что с нашей матерью? Хитро прищурилась Мия. Лицо её было заляпано яркими красками, но девочку это ничуть не смущало. На щеках Матильды проступили розовые пятна. Молчи, шикнула она на младшую сестру. А то что? Мия показала язык, но всё же чуть отодвинулась вместе со своими бумагами. Девочки, не ссорьтесь, сказала леди Кенди. Так в чём же дело? Матушка, мои чувства это только моё дело. Чувства? Да она же влюбилась по уши. Хихикнула Мия и, быстро поднявшись на ноги, спряталась за креслом. Матильда сердито на нее покосилась и громко захлопнула книгу. «Это тебя не касается», — процедила она сквозь зубы. Мия стянула с пола чистый листок, и, скомков его, уже хотела запустить в сестру. Как дверь в чайную открылась, и на пороге оказался кальф. Он удивленно протянул. Вы тут в снежки решили поиграть? Да, задорно ответила Мия и пыльнула камком в брата. Он ловко увернулся и погрозил сестре пальцем. Мия, у меня нет настроения. А у тебя-то что случилось? вздохнула леди Кенди. Разочаровался в своей невесте? Кальх на мгновение замер, сглотнул, поправил ворот рубахи и медленно прошёл к пустому креслу. Сел глубоко провалившись и вытянул длинные ноги. Наверное, будет гроза, сказал он неопределённо. Перед непогодой у меня всегда так. Конечно, конечно, хмыкнула леди Рейвен, аккуратно вкалывая иглу в белоснежную ткань. Бордовая нить послушным хвостиком велась следом. Ты чем-то расстроен, брат? Матильда с тревогой посмотрела на него и даже закрыла книгу. Можешь рассказать нам? Станет легче. Просто его цветы уже кто-то сорвал. Пожала плечами Мия и выди ее укрытия снова уселась на полу рисовать. Кальв закрыл рукой лицо и покачал головой. Ты совершенно не умеешь хранить секреты. А ты не говорил, что это тайна. Скривилас Мия. Иначе я бы не рассказала. Леди Кенди и Матильда насторожились. Какие цветы? «О чем она?» «Ни о чем», — Кальф поднялся. «Мне нужно отдохнуть. Пойду к себе. Доброй ночи». И он медленно вышел, оставив женщин семейства Рейвен в недоумении.